Глава 11. Войдя в студию, художник Михайлов еще раз оглянул гостей и отметил в своем воображении еще выражение лица Вронского, в особенности его скул. Несмотря на то, что его художественное чувство не переставая работало, собирая себе материал, Несмотря на то, что он чувствовал все большее и большее волнение от того, что приближалась минута суждений о его работе, он быстро и тонко из незаметных признаков составлял себе понятие об этих трех лицах. Тот, Галинищев был здешний русский. Михайлов не помнил ни его фамилии, ни того, где встретил его и что с ним говорил. Он помнил только его лицо как помнил все лица, которые он когда-либо видел. Но он помнил тоже, что это было одно из лиц, отложенных в его воображении в огромный отдел фальшивозначительных и бедных, по выражению. Большие волосы. И очень открытый лоб давали внешнюю значительность лицу, в котором было одно маленькое детское беспокойное выражение, сосредоточившееся над узкою переносицей. Вронский и Каренина По соображениям Михайлова, должны были быть знатные и богатые русские, ничего не понимающие в искусстве, как и все богатые русские, но прикидывающиеся любителями и ценителями. Верно, уже осмотрели всю старину, и теперь объезжают в студии новых. Шарлатана немца и дурака, прерафаэлита англичанина, и ко мне приехали только для полноты обозрения, думал он. Он знал очень хорошо манеру дилетантов. Чем умнее они были, тем хуже. Осматривать студии современных художников только с той целью, чтобы иметь право сказать, что искусство пало, и что чем больше смотришь на новых, тем более видишь, как неподражаемо остались великие и древние мастера». Он всего этого ждал, все это видел в их лицах, видел в той равнодушной небрежности, с которой они говорили между собой, смотрели на манекены и бюсты и свободно прохаживались, ожидая того, чтобы он открыл картину. Но, несмотря на это, в то время, как он перевертывал свои тюды, поднимал сторы и снимал простыню, он чувствовал, Сильное волнение, и тем больше, что, несмотря на то, что все знатные и богатые русские должны быть скоты и дураки, в его понятии, и Вронский, и в особенности Анна нравились ему. Вот, не угодно ли, сказал он, вертлявой походкой, отходя к стороне, и указывая на картину, это увещание Пилатом. «Матфея, глава двадцать седьмая», — сказал он, чувствуя, что губы его начинают трястись от волнения. Он отошел и стал позади их. В те несколько секунд, во время которых посетители молча смотрели на картину, Михайлов тоже смотрел на нее и смотрел равнодушным посторонним глазом. В эти несколько секунд он вперед верил тому, что высший, справедливейший суд будет произнесен ими, именно этими посетителями, которых он так презирал минуту тому назад. Он забыл все то, что он думал о своей картине прежде, в те три года, когда он писал ее. Он забыл все те ее достоинства, которые были для него несомненны. Он видел картину их равнодушным, посторонним, новым взглядом и не видел в ней ничего хорошего. Он видел на первом плане досадовавшее лицо Пилата, и спокойное лицо Христа, а на втором плане фигуры прислужников Пилата и вглядывавшееся в то, что происходило, лицо Иоанна. Всякое лицо с таким исканием, с такими ошибками, поправками, выросшее в нем своим особенным характером, каждое лицо, доставлявшее ему столько мучений и радости, и все эти лица, столько раз перемещаемые для соблюдения общего, все оттенки колорита и тонов с таким трудом достигнутые им, все это вместе теперь, глядя их, Глазами. Казалось ему пошлостью тысячу раз повторенную. Самое дорогое ему лицо ⁇ лицо Христа, средоточие картины, доставившее ему такой восторг при своем открытии. Все было потеряно для него, когда он взглянул на картину их глазами. Он увидел хорошо написанное. И то даже нехорошо, он ясно видел теперь кучу недостатков повторение тех бесконечных Христов, Тициана, Рафаэля, Рубенса и тех же воинов и Пилата. Все это было пошло, бедно и старо, и даже дурно написано, пестро и слабо. Они будут правы. Говоря притворно учтивые фразы в присутствии художника и жалея его, и смеясь над ним, когда останутся одни.